Глава 8. Рыжи не разговаривал с Борисом почти сутки. Он и не спал столько же. Борис всё понял правильно, не лез с вопросами и не подходил к нему. Услышанного и увиденного вполне хватило Рыжему, чтобы перестать цепляться за то, что он считал правильной картиной мира. Через сутки он сам пришёл к Борису. Как ты догадался? Объясни. Понимаешь, Егор, Мне не пришлось догадываться. Я знал это сразу. Меня не готовили к десанту. Я никогда в жизни не был на космодроме и не летал на пеликанах. Но я там же, где и ты. Ничего не понимаю. Борис рассказал, и рыжий больше не изводил себя поиском несуществующих ответов на свои вопросы. Нет, он так и не смог до конца поверить Борису. Он просто приказал себе думать, что они сейчас на земле. в Южной Америке и должны выбраться из тюрьмы. Почему, как, зачем всё потом. Сейчас главное выжить. История Бориса была проста и невероятна. Борис Васильевич Бояринцев работал инженером-наладчиком в крупной международной компании спутниковой связи. И было у него хобби, довольно необычное и своеобразное поиск информации. Он не относился к тем хакерам, которые получают адреналин и пристальное внимание правоохранительных органов, ломая банковские пароли и перераспределяя средства граждан в свою пользу. Нет, любопытство вот что толкало его на серфинг во всемирной паутине. Знать то, что не знает никто это заводило, добавляло красок серым будням. Вместе с десятком таких же любопытствующих Борис больше месяца искал всё, что было связано с инопланетянами, военными действиями, туннелем Фишера, и однажды доискался. Он сразу понял, что это не то знание, которым можно похвастать на дружеской вечеринке. Не верить обнаруженным фактам было нельзя, но верить не хотелось. Зато хотелось жить А полученная информация с выполнением этого желания была плохо совместима, потому что через 3 дня после удачной атаки на одну из самых защищённых в мире военных сетей начали пропадать участники той атаки. А когда Лёвка Шпиль Мандрук и постоянный напарник во всех поисках вышел из своего кабинета не через дверь, а в окно, словно забыв, что оно на 11-м этаже и вообще-то должно быть небьющимся. Борис понял, что следующим станет он, и времени что-то придумать почти нет, но он успел. Борис Бояринцев погиб в своей квартире во время пожара, вызванного замыканием проводки. О том, что в тот же день на свет появился Борис Краб, 27 лет, холост, образование среднее техническое, не знал уже никто. Самым разумным казалось спрятаться там, где его меньше всего будут искать. Если не поверят в смерть Бориса Бояренцева в армии, пригодились документы, сделанные когда-то в приступе паранойи, и вживлённые чипы, способные обмануть не только медицинский диагност, но и полицейский сканер. Продолжая путать следы, Борис устроил себе перевод на другой материк, и как он тогда думал, вполне удачно. Инженерно-сапёрный полк, в котором служил сержант Борис Краб, ударными темпами строил в джунглях Амазонки укреп район против рениских десантников. Данимали жара, духота, москиты и прочие прелести тропиков. Зато он был жив и не обнаруживал подозрительного внимания к своей персоне. Он начинал думать, что здесь его никто не найдёт. под ракетный обстрел, после которого он оказался в подземной тюрьме. Борис попал по обвинению известного командира танкового батальона, не захотевшего гнать технику в лоб на штурм ренийских позиций, предприняв какой-то фантастический обходной манёвр по непроходимым болотам. Танки оказались там, где их никто не ждал, на позициях сапёров, мирно копавших траншеи. разобраться, что происходит, друг перед ними или враг, никто не успел. Ракеты перемешали с землёй и сапёров, и героических танкистов. Очнулся Борис уже в тюрьме. Он с первой минуты осознавал, где он и что с ним происходит. Вживлённая в тело электроника помогла разобраться с той химией, которой травили заключённых. Помещения и оборудование тюрьмы были ему хорошо знакомы. Сам участвовал в строительстве таких подземных заводов. и знал, что в одиночку обмануть все системы слежения и контроля нереально, поэтому сразу начал искать сообщника для побега. Он пытался уже дважды. Первый сапёр из его полка, услышав о побеге, пообещал, что сдаст его охранникам, но через 2 дня не смог вспомнить даже собственное имя. А второй десантник, уверенный в том, что находится на Рейне, на все доводы Бориса только смеялся в ответ. Высокая сопротивляемость Рыжего к подавляющим волю препаратам – большая удача. Теперь появился реальный шанс сбежать из тюрьмы. У меня, Амиго, было время подумать, разобраться, и мне кажется, я нашел ответ на главный вопрос. Понял, зачем эта война, эта ложь, миллионы жертв. Они сидели рядом на одной кровати. Борис говорил спокойно и устало. «Я много раз спорил с самим собой». Но всё равно приходил к выводу, что есть только одно разумное объяснение, но не оправдание. Он вздохнул и надолго замолчал. Рыжий не мешал, видел, как не просто даются ему эти слова. Те, кто это придумал, сильно рисковали, понимаешь? Но пока всё идёт к тому, что результат будет таким, как они хотели. Посмотри, в последние годы ситуация на планете только ухудшалась. Военные конфликты, теракты, дефолты, пандемии, религиозные фанатики. Всё это кипело, бурлило и пахло большой войной. Многие думали, что ещё несколько нечеловечески жестоких терактов, вот ещё несколько миротворческих операций и начнётся глобальная мясорубка. И в этот момент появляется туннель Фишера и посланцы других миров. Как прекрасны были корабли Ильмов. Ты видел их? Над Берлином один провисел больше суток. Я специально ездил смотреть. Никогда не забуду. Словно огромная глыба льда с плавными текущими гранями, казалось, что он живой этот корабль. А может, так и было на самом деле? Боюсь, что никогда этого не узнаю. Он снова замолчал. Рыжий смотрел трансляции, которые видела вся планета. Он тоже восхищался льмами. Именно Ильзе было не восхищаться, красивой как мечта, так говорили о них. Борис сжал кулаки и заговорил злыми короткими фразами. А ты знаешь, что было дальше? На самом деле было, а не то, что нам наврали. А на самом деле Ильмы улетели и закрыли за собой туннель Фишера, забили как крысиную нору. Пообещали вернуться лет через 500. Они и послание землянам оставили, чтобы их правильно поняли. Не было в том послании ни одного слова приятного, и в космосе нам делать совершенно нечего, так они заявили. Ты не пригласишь в свой дом стаю павианов, которые жрут что попало, гадят где попало, наровят сtibрить всё, что на глаза попадётся. До да к тому же не на минуту не прекращают грязню между собой. Иль мы тоже не захотели. Да, их можно понять, Борис вздохнул. А что было делать нашим властям, которые получили послание? Рассказать всем на планете, что мудрые братья по разуму о нас думают, и почему закупорили в нашем годюшнике? Но зачем? И кому это нужно? Мы сами всё о себе знаем, безумных ильмов. И если братья по разуму не захотели стать друзьями, их можно сделать врагами. Для нас, человека, это совсем не ново и не удивительно. Вот тогда Амиго, и появились реницы, злобные агрессоры, такие простые и понятные. В Голливуде десятки лет готовили нас к Звёздным войнам, как будто заранее знали. Да. И понадобилось не так много усилий, чтобы вся земля объединилась на борьбу с инопланетными гадами. Наконец-то пригодилась копившаяся годами ненависть. Посмотри, Егор, как за год войны всё изменилось. Слышал в последнее время о каком-нибудь конфликте, не связанном с реницами, где террористы, шантажировавшие полмира, Где фанатики и борцы за истинную веру? Кого-то придушили по-тихому, других отправили в десант на Рейнию. А как изменилась политическая карта? То, что исчезло несколько маленьких, но очень гордых и независимых государств, только начало. Через несколько лет, друг мой, на земле будет одно правительство и одно государство. Я не представляю, как вообще можно было такое организовать. Не понимаю». Это ж сколько людей обманули. Все верят. Да не было ничего сложного, ты пойми. Современные СМИ могут убедить людей в чём угодно. К тому же война выгодна очень многим, как ни цинично это звучит. Она избавляет любое правительство от массы проблем, начиная с дыр в экономике и заканчивая борьбой с преступностью. Военное положение быстро и эффективно решает кучу вопросов. Даже в таком щепетильном деле, как спор хозяйствующих субъектов, как у нас называли борьбу за ресурсы. Ты знаешь, Амиго, во сколько обходится запуск одного пеликана? Сколько нужно нефти, стали, алюминия и прочего? Ни одна страна мира не потянула бы «Звездные войны» в одиночку. А все вместе, как видишь, вполне справляемся. И в итоге получаем единую экономику. Единое правительство и человечество спаяные и единое, которому не до междоусобных разборок, потому что теперь есть цель общая, одна на всех, и есть общий враг. Возможно, это последний шанс земли не захлебнуться в расовых, религиозных, экономических конфликтах, а объединиться и выжить. Борис замолчал, потом усмехнулся и произнёс: "Знаешь, рыжий, я думаю, ильмы пожалеют, что так поступили". Пожалеют, что вообще с нами связались. Мы теперь точно знаем, что не одни во вселенной, и попрёмся в большой космос, хотят того Ильма или нет. Нам и туннель Фишера не нужен, другое что-нибудь придумаем. Сбудется мечта всех прогрессивных мыслителей. Объединённое человечество покинет колыбель земную и встанет среди звёзд в полный рост. Тебе это не нравится? заметил рыжий, издевку в голосе Бориса. Но вроде если всё как ты говоришь, высокая цель, единое человечество, а конфликтов-то и террористов всяких и правды не стало. Он не успевал переваривать слова Бориса, сложно ему было мыслить масштабами государств и планет. Нужно время подумать, разобраться. Я могу понять их высокую цель, но не простить. Простить смерть моих друзей, смерть Бориса Бояренцева, какая бы ни была цель, мне не нравятся средства. Но не верю я, пойми, что можно создать хорошее, начав с вранья и обмана целой планеты. Не верю. И никогда не поверю, что рулят всем сегодняшним безумием альтруисты, которые озабочены светлым будущим человечества. Чушь. Наверху всегда люди, которые при любой заварушке сидят в заранее отрытом окопе, где пули не свистят. Поэтому, знаешь, Амига, когда мы выберемся отсюда, я не стану бегать и прятаться, надоело. Я пойду искать тех, кто придумал всё это, кто загнал сюда в эту тюрьму тебя и меня. И что? Тогда я лично спрошу у каждого, какого хрена они взяли себе право распоряжаться моей планетой. Рыжий вдруг поверил, что этот сидящий рядом с ним человек совсем не героического вида, невысокий, рано начавший лысеть, действительно сможет сделать то, о чём говорит. Он вспомнил гриву Рюмина, какой детской и глупой казалась теперь его ненависть к ним. Борис закрыл глаза и долго массировал веки кончиками пальцев, потом вздохнул. Хватит на сегодня разговоров. Спать пора.